Команда Аве Асандара. Теплый прием. 6 -06 2015 Джалия — единственное пограничное государство первого порядка, с которым Альконт не рискует ссориться. Это невероятных размеров воздушный корабль, который вдвое, а то и втрое превосходит размерами столицу Альконта Аркон. Дворцы, улицы... аллеи, четыре воздушных порта, по одному на каждую сторону света. На Джалии сосредоточена большая часть торговли центрального региона. Ежедневно через нее проходят более 10 тысяч рейсов, и знающим людям здесь легко затеряться. Несколько бумажек – отличное прикрытие, когда чудовищный паук бюрократии оплел сетями все, даже самые маленькие конторки республики. Причина процветания Джалии проста – она идет навстречу любому, кто платит. Неприкосновенность же обеспечивает статус важнейшего транспортного узла. Мария Гейтс К новой задаче команда Голиота отнеслась без энтузиазма. Даже корабельный Птерик Сашур засел на крыше рубки и не подавал голоса. «Как ты собираешься выкручиваться, а, капитан?» поинтересовался Вильгельм Горанд перед отлетом. «Они обещали нас отпустить, когда разберутся с кражей». «Ты знаешь, это очень размытый срок». Капитан Лемдекс никак не ответила на резонное замечание, и вскоре авиасандара взлетел с Айрис. Галиот прибыл на Джалию с шестичасовым опозданием, хотя шел на полных мощностях. Лем предупредила о задержке, и зарезервированный причал ждал. Капитан надеялась, что получатель догадался запросить у диспетчера информацию о рейсе. Она быстро получила разрешение на посадку. По ее команде Константин Ивин прикрыл балансиры, и АВС начал снижаться. Навстречу галеоту выдвинулись манипуляторы клешни стыковочного дока. На Джалии такие механизмы стояли в трех из четырех портов. Там принимали крупные корабли, которые не нуждались в разгоне и не имели плоского основания для приземления на горизонтальные площадки. Дизельные машины обычно пребывали на взлетно-посадочные полосы четвертого аэродрома. Сегменты медных полусфер сошлись, оставив мерцающие фиолетовым щели перекрестие. Константин заглушил двигатели и переключил управление балансирами на рубку. Регулируя форму чаш, Лем завела галеот в приемочную зону из четырех металлических пилонов, которые использовались при стыковке как направляющие. Галеот завис по центру квадрата. «Посадка! Ава на месте!» — сообщил диспетчером Вильгельм. «Ава подтверждаю! Стыковка!» клешни сомкнулись, корабль встряхнула, и манипуляторы со скрежетом утащили добычу в док. Лем переключилась на внутреннюю связь. «Мы угнездились! Кас, скажи грязи выпустить Милоша!» Помня о случившемся в трюме, капитан еще на Венда Саэрис приказала запереть Милоша Астазию в каюте и пообещала пристрелить при малейшем намеке на новую глупость. Предложенный Ля Веном план был логичным и простым. Аве Асандара передавал груз, словно ничего не произошло. Еще офицер хотел, чтобы Лем взяла с собой пару пехотинцев, но она отказалась. из личной неприязни к лейтенанту Юста Судирову и опасения, что Измаил Чевли доложил компаньонам о составе экипажа. Вентес Аэрис передал Наджалию послание агентам службы государственного спокойствия Альконта. Те приготовились наблюдать за сделкой. Предполагалось, что как только сообщники Измаила заберут груз, за ними проследят до их укрытия. О дальнейшем плане операции Алимант не знал. «Люди лорда Корвунд легко пожертвуют нами ради успеха дела», — вспомнив брифинг, подумала Олем. «Парни на выход!» Константин опустил трап пассажирского отсека, и она первой спустилась на причал. Стрелки часов на диспетчерской башне приближались к 7 утра. Жизнь в Джолийском порту текла обыденно. Клерки суетились, торговцы заключали сделки, грузчики перетаскивали товары. Вдалеке размахивал газетами мальчишка. Вся эта рутина резко контрастировала с мрачными мыслями капитана. Ее занимала лишь встреча с получателем. Внизу уже ждал портовый клерк. Капитан расписалась на листе прибытия и протянула служащему накладные. Тот бегло просмотрел документы, убрал в карман спрятанные между ними десять гата и улыбнулся. «Добро пожаловать на Джалию, капитан Декс». «Всегда приятно иметь с вами дело», — ответила она, проводив клерка взглядом. Устин Гризик привел Милоша. Молодой человек выглядел подавленным, виновато косился на членов экипажа Ава Асандара и сильно нервничал. Разговаривавший с ним джентльмен службы объяснил в подробностях, как сильно господин Измаил подставил команду лям. Похищение Длани привело Милоша в ужас. Подобно большинству донкельцев, он искренне веровал в учение церкви Белого Солнца. Окинув его пристальным взглядом, капитан повернулась лицом к городу. Доковую зону и административные здания от основных улиц отделяли запруженные портовыми служащими, грузовыми повозками и пассажирами вспомогательные дорожки. Встречающего партнера Измаила видно не было, и Лем подозвала молодого человека поближе. Он всмотрелся в толпу поверх ее плеча и указал «Вон там, человек в красном шарфе и длинном плаще. Это он, я уверен». «Тогда пойдем». Капитан взяла Милоша под локоть. Молодой человек испуганно отшатнулся. «Мне сказали быть одному, дабы не беспокоились». «Хорошо, вперёд!» Лем достала из кобуры левый кейтс. «Смотри, без резких движений. Договорились?» Она села на ступени причала и положила оружие на колено. Милош затравленно оглянулся на неё, вздрогнул и двинулся к обладателю шарфа, стараясь выглядеть спокойно и естественно. Капитану хотелось верить, что получатель спишет бледный вид несчастного заморыша на неопытность в путешествиях. В конце концов, могло его укачать? Плотный мужчина лет сорока с темнорусыми волосами ничем не выдал, что узнал Милоша. Константин склонился над капитаном и положил широкие ладони ей на плечи. «Не нервничай». Лем в ответ провела большим пальцем по барабану револьвера. Кейцы придавали ей уверенности — но ситуация была еще недостаточно напряженной, чтобы достать из кобуры второй. милош пробрался сквозь толпу и подошел к получателю. Тот встретил его заинтересованным взглядом и покрутил жесткий ус. «У вас не найдется листьев зеленого чая?» — робко спросил молодой человек. «Извини», — получатель спрятал нос в шарф, — «только желтые сигары». Милошь с облегчением выдохнул. Отзыв был верным. «Привёз?» — собеседник сбросил маску безразличия. «Да, на корабле. Прошу вас». Милош повернулся к аве Асандара и поймал взгляд капитана. Она кивнула. Помощники Чевли направились к кораблю, и Лем незаметно убрала револьвер в кобуру. «Чего дёргаешься?» — дружелюбно спросил получатель. «Впервые путешествуешь?» «Ага. Ну ничего, втянешься». Когда они подошли, Лем поднялась. «Капитан Декс», — неловко представил ее Милош. «А это господин...» «Вейс», — назвался обладатель красного шарфа. «Чего опоздали? Сложности?» «Нас немного погонял альконский патруль», — почти честно ответила Лем и жестом пригласила всех на корабль. «Пришлось лететь через местный эфиритовый заповедник». «Практически подвиг», — с уважением откликнулся Вейс. «Без повреждений?» «Немного помяла бизань, поцарапалась о пулеметную очередь. Мелочи». «Груз не пострадал?» «Обижаете!» — капитан открыла перед получателем дверь трюма. По ее знаку Вельгелем отодвинул в сторону панель потайного отсека. Черный ящик находился внутри, целый, невредимый и запечатанный так, словно его и не вскрывали. Насвистывая милую сестричку, популярную нынче наджали и веселую песенку, Вейс склонился над грузом. Лем внутренне напряглась. Заметит? Отлично, получатель распрямился. Вам не трудно помочь его довести. На месте и рассчитаемся. Не проблема. Каз, Греза, займитесь. Устин и Константин переглянулись. Механик подошел к стене и дернул за рычаг, открыв люк грузовой палубы. «Я сейчас позову платформу». Вейс двинулся наружу, покручивая ус. «Спасибо за сотрудничество, капитан». Когда он вышел, Константин шепотом поинтересовался. «Марит, ты же в курсе, что длань охраняется лучше игоренского дворца?» «Нас это уже не касается», — уголком рта ответила капитан. «Как будто тебе плевать». «Еще скажи, что меня беспокоит, не шатается ли трон под маркавином». Лем дернула плечом. Сводный брат знал ее как облупленную и нарочно затронул больную тему. Константин отвернулся. «Я иду с тобой». И направился к Устину, который уже начал готовить ящик для Вейса. «Я тоже», — решил Вильгельм. «А на корабле я че один останусь?» — возмутился Устин. «Забыли, я не умею поднимать эту штуку в воздух». «Жизнь заставит, научишься», — ответил механик. Э -э, «Вообще-то гряза прав». Заметила Лем краем глаза, приглядывая за Милошем. «Вига, ты с ним? Касс со мной. Высокий и сильный мужчина будет отлично смотреться рядом с красивой женщиной вроде меня». «От скромности ты не умрешь», — штурман покачал головой. «Носик только при пудре». Милош благоразумно промолчал. Он понимал, что сам точно идет с капитаном. Через десять минут подъехал Вейс, и Константин с Устином при помощи погрузчика переставили ящик на транспортировочную платформу. Лем помогла закрепить его в кузове и села на бортик, закинув ногу на ногу. Механик запрыгнул к ней. У Константина под курткой сверкнули нож и револьвер. Капитан подумала о паре кейтсов под жакетом. Заношение длинноствольного оружия наджали и штрафовали. И она жалела, что сейчас не может позволить себе обрез. Ее грызло плохое предчувствие. Милош устроился рядом с Вейсом. Тот завел двигатель. и платформа двинулась вперед, заставляя людей расступаться. По правую руку тянулись причалы, слева теснились безликие склады. Громко лаяли охранявшие товары джалийские волкодавы. Несмотря на ранний час, над головой регулярно проплывали корабли. Вейс довольно щурился. Небо было высоким и чистым, солнце золотило перья облаков. Вскоре платформа покинула территорию порта и выехала на мощенную булыжником улицу. Механизм загрохотал, словно готовый вот-вот развалиться на части. К счастью, она быстро повернула к рядам частных складов. Получатель снова замурлыкал под нос сестричку. Лем фальшиво подпела. «Почти на месте», — сообщил Вейс. «Видите открытые ворота?» «Богато живете», — оценил Константин. Вейс повернул руль и платформа въехала на территорию заставленного контейнерами склада, нацелив нос на приземистое коричневое здание у дальней стены ограды. Оттуда вышел человек в потертой куртке. На узком обветренном лице выделялись холодные и равнодушные глаза. Получатель затормозил рядом с ним, соскочил на землю. — Подмени меня, — сказал Вейс и обернулся к капитану. — Подождите, схожу за деньгами. Узкой лицей, не теряя времени, занял место водителя. Лем со скучающим видом подперла запястьем подбородок. Константин сел к ней спина к спине. Милош опасливо замер. Вейс, напевая, исчез среди контейнеров, а куртка без единого слова заехала внутрь здания и остановил платформу примерно на середине между воротами и маленькой дверью в конце помещения. Там он заглушил двигатель, слез и крикнул пару куривших снаружи рабочих. Те мегам отозвались и не без труда стянули груз с повозки. «Минуту!» — капитан спрыгнула на ящик. «Вы заберете его только когда я получу деньги?» «Шеф сейчас принесет!» У Ускалицева оказался низкий и хриплый голос. «Он же сказал...» «Сначала деньги!» — в руках лем сверкнули кейсы. «Мы головами рисковали. Платите!» Куртка нахмурился. «Ну хорошо. Парни, ждите!» Рабочие переглянулись и остались возле ящика. Ускалицы вышел... и громко позвал Вейса. Капитан скрестила руки на груди. Константин прищурился, прикидывая расстояние между собой и курткой. Через минуту подошел Вейс. У обменялся с ним парой слов, они вместе вернулись. Получатель достал из кармана плаща деньги. «Как договаривались, можете проверить. Извините, меня тут перехватили с парой известий». Лем забрала Агата и беззастенчиво пересчитала. Удовлетворенно кивнув, капитан спрятал оплату во внутренний карман жакета и улыбнулась. «Благодарю!» «И я вас!» Вейс лихо щелкнул по завитку уса. По его знаку рабочие подняли ящик и медленно потащили к двери в дальней стене. «Идемте, идемте, провожу!» Константин поморщился. «Что вдруг за любезности?» «Чего ты, Касс?» — капитан легонько ткнула механика локтем. Он лишь пытается изображать джентльмена. «Вежливость обычно кстати», — Вейс Пижонский перекинул через плечо шарф. «Частная собственность, понимаете?» У и тем временем прикрыл ворота, оставив только неширокий проход. «Понимаю», — ответила Лем, подозрительно наблюдая за курткой. Вейс неопределенно пожал плечами и вздохнул. Он шел спокойно, даже снова начал насвистывать милую сестричку, Однако у ворот его походка резко изменилась. Одним движением Вейс прыгнул через порог, и в света возник ускалицей. В правой руке он сжимал таган, дуло блеснуло на солнце. Три быстрых выстрела слились в один. Лем метнулась в сторону, уходя от пули и отталкивая замешкавшегося Милоша. «Шевелись!» Милош вскрикнул, так сильно капитан сдавило ему плечи. Раздались скрежет ворот и лязг цепи. Константин поднялся с пола, где оказался, уклоняясь от выстрела. Рванулся вперед, пытаясь помешать ускалиться ему, но лишь рассадил колено о крепкое деревоствор. Лемпа качнулась. Милош не то вывернулся, не то ее пальцы разжались сами. Время для капитана будто замедлилось, и мир перед глазами расплылся пятнами. Левый бок занемел. Она неловко отступила от молодого человека и прикоснулась к ране. На ладони осталась кровь. Лем попыталась сфокусировать взгляд на пальцах, однако крохотное усилие обернулось взрывом боли в голове. Капитан медленно села на пол. «Раздери, братишка, заперли!» Зло выплюнул Константин и обернулся. «Что дело?» «Мари!» «Капитан!» Милош подхватил ее и прислонил к колесу грузовой повозки. Лем поймала его пулю. За воротами послышались приказы Вейса, топот и какой-то плеск. Получатели куртка работали слаженно, словно подготовились заранее. Но сейчас Константину было не до них. Он присел рядом с капитаном, убрал ее руку от раны и побледнел. Закусив губу, механик достал нож и, не церемонясь, разрезал рубаху сводной сестры Натальи. Скинул куртку, отодрал от своей сорочки рукав и рассек надвое. Заткнул рану одним куском ткани и вторым тут же перетянул поверх, пытаясь остановить кровотечение. Милош следил за механиком во все глаза. «Братишка, ну чего ты?» — истово прошептал Константин, стерев предплечьем пот со лба «За что ты ее так?» Наложенная повязка становилась багровой прямо на глазах. «Ей надо помочь, вынести отсюда...» — Милош осмотрелся. Ворота и дверь были заперты, а воздух вокруг показался молодому человеку неожиданно горячим, как в полдень где-нибудь в Харане. Константин услышал треск разгорающегося пламени. Вскочив, механик бросился к воротам, дотронулся до них и отдёрнул обожжённые пальцы. «Сволочи!» — в нос ударил запах Гарри. Милош тоже почувствовал. «Это же огонь! Склад горит!» «Замолчи!» — рыкнул Константин. Он обижал помещение по периметру. Дверь, через которую вынесли ящик, не только закрыли, но и, похоже, подперли чем-то тяжелым. А окон не было даже под крышей. Механик подхватил свою куртку, набросил на плечо и яростно врезался в ворота. «Помогай!» Милош помедлил лишь секунду и присоединился к нему. Все тело молодого человека отозвалось болью сразу после первого удара. Однако он не остановился. Навалившись на створы еще раз, и еще, и еще, куртка запер ворота на совесть, дерево трещало, цепь скрипела, кольца, через которые ее пропустили, держались намертво. Стены начали тлеть, в помещение просочились первые струйки дыма. Константин закрыл лицо рукавом, продолжая таранить ворота, как обезумевший слон скалу, неистово и безрезультатно. Гул пламени нарастал, запах гари становился все острее. У дальней стены рухнула подточенная огнем потолочная балка, окончательно заблокировав дверь и подняв столб искр. В глазах Константина промелькнула паника. Механик в отчаянии обернулся на грузовую повозку, но ее мощности просто не хватило бы вынести ворота. Он перевел взгляд на потерявшую сознание сестру, взмолился, «Ну же, братишка, помоги! Она всегда жила по твоим законам!» и опять обрушился на створы. правое плечо ныло рядом едва не валился с ног милош снаружи издевательски лязгала удерживающая ворота цепь братишка повторил константин пытаясь голыми пальцами дотянуться до нее через узкую щель между створами там виднелась пустынная территория склада механик ясно понимал еще немного и даже если он и милош каким то чудом не сгорят живьем марию не спасти на его памяти сестра почти никогда не болела ни разу не ломала кости и легко оправлялась от любых ран. «Здоровье, как у необоримого гиганта!» — шутила она. Но Мария не была бессмертной. «Пожалуйста, братишка!» Игнорируя боль, Константин схватился за раскаленную цепь. В этот момент с улицы донес серёв мотора. Следом раздался крик. «Эй, есть здесь кто?» «Да, трое!» — заорал механик. «Нас трое! Через пару секунд за воротами раздались шаги, и кто-то скомандовал «Отойдите!». Отрывисто пролаяли четыре выстрела, выбив кольца. Те со звоном грохнулись на землю, утянув за собой цепь. Щель стала шире. Константин налег на ворота и распахнул их. Милош, откашливаясь, вывалился на свежий воздух. Его голубые глаза слезились от дыма. Внутрь ворвались солнечный свет, испачканный чадом, и двое мужчин в темно-синих плащах. «Агенты службы», — догадался механик. Спасители мгновенно оценили обстановку. «Что с ней?» — крепкий седой человек со шрамом на виске присел рядом с капитаном. «Пуля?» — Угу, подтвердил Константин. Седой убрал револьвер и стянул с себя плащ. «Вот, подойдет. Мы вас забираем. Помогай». Вместе с агентами механик расстелил плащ и переложил на него лем. Лицо капитана было белым, как погребальная алебастровая маска, На лбу и висках выступила испарина. Константин поднес ладонь к носу сестры, пытаясь ощутить хотя бы намек на дыхание. «Не отвлекайся!» — резко посоветовал Седой. «Взяли!» Они втроем подхватили плащ и вынесли капитана во двор. Милош с трудом поднялся на ноги и поковылял за ними к экипажу. «Здесь никого нет, сэр!» — отрапортовал еще один человек в синем, ждавший возле блестящего хромированными фарами черного скорда. Вторая группа продолжает преследование. «Ясно», — ответил Седой. «У нас раненое, везем в...» «На Ава есть доктор», — перебил Константин. «Это совсем близко. Седьмой притч...» Он осекся, поняв, что уточнения не нужны. Седой посмотрел на него, на Лем, перевел взгляд на водителя и распорядился... к «Кораблю! А я за второй группой и подонками!» Второй агент помог Константину аккуратно уложить капитана на заднем сиденье. Милош сел напротив в углу, механик посередине, помощник с краю. Водитель нажал на газ, и скорт тронулся с места. Большой экипаж с коротким обтекаемым капотом и обшитым тонкими стальными панелями деревянным кузовом шел плавно, словно шофер знал на и каждый камень. Сидевший рядом с механиком агент убрал оружие в кобуру, точно происходившее было чем-то будничным. Милош закрыл глаза руками и тихо истово молился. Константин, забыв обо всём, смотрел на сестру. «Продержись, Мари, выживи!» Он с хрустом сжал кулаки. Экипаж понесся через портовую зону. Второй агент посмотрел в окно и махнул рукой «Здесь!» Водитель затормозил, скрежет колёс, вывел Константина из оцепенения. «Что-то тут неладно, кажется...» Выглянул на улицу Милош. Механик отодвинул парня, вылез из экипажа и увидел беспокойно кружившего над доком Ашура. На причале лежали несколько коричневых перьев, возле трапа блестела кровь. За посадочным механизмом промелькнула тень. «Вига!» — узнал силуэт Константин. Темноволосый человек выглянул из-за ближайшей к манипулятора и, убедившись, что опасности нет, подбежал с дробовиком перевес. «Целы?» — хрипло осведомился Вильгелем. «К нам наведались двое, но Ашур их учуял. Греза пристрелил одного, я второго. Все прошло тихо? Никто не заметил. Оба тела уже внизу, надеюсь, их хорошо перемололо джалийскими винтами. Штурман скользнул глазами по скорду. «А где капитан?» Константин взглядом указал на заднее сиденье. «Хозяйкины псы!» Вильгельм перекинул ремень дробовика через плечо. «Что же ты сразу не сказал? Ко мне ее! Немедленно!» «Столбом не стоил, ух, гадалкин!» Второй агент устало повернулся к водителю. «Похоже, и тут не слава солнцу. Глуши мотор, мы здесь надолго!» Переоборудованная под лазарет каюта была маленькой, но стерильно чистой и с ярким освещением. Лекарства и инструменты находились под замками в надежно привинченных к стенам деревянных шкафах со стеклянными дверьми. Посередине стояли медицинский стол, и две капельницы с телескопическими штангами. В углу уже сидел Устин. Голову охватывала повязка, закрывавшая один глаз. Губы кривились от боли, но парень терпел и молчал. Когда внесли капитана, он попытался встать. «Не двигайся, идиот!» — шикнул на него Вильгельм и указал, куда положить лем. «Быстрее! Быстрее!» После того, как агент с механиком устроили ее на медицинском столе, штурман склонился над капитаном. Обычно на лям все заживало, как на собаке, но при такой большой кровопотере ей могло и не повезти. «Дура!» — в сердцах сказал Вильгелем. «Ножницы мне кас.